Глава тринадцатая. Джослин Вуд. «Рекрут, вы спите?» — ворвался в вялое течение мыслей грозный рык. «Что?» — я резко подскочила с места, выронив перо на стол. Взоры рекрутов всего потока первого курса обратились ко мне. Кто-то смотрел злорадно, кто-то неодобрительно, кто-то весело, но большинство равнодушно. Я же, быстро оглядевшись, сосредоточила внимание на страже Лэмон преподавательнице предмета «Бестиология», на котором нам рассказывали о природе разлома и всех создаваемых им тварях. Женщина злилась, о чем сообщали вытянувшиеся в прямую линию бескровные тонкие губы и огонек в глубине серых глаз. «Я не сплю», — мотнула головой, стараясь выглядеть предельно честной. Ведь действительно не спала. Так, начала клевать носом. Итан снова оказался прав. Не стоит так много времени посвящать созданию «Астральной книги», особенно ночного времени. Впрочем, именно благодаря его участию я не заснула, а просто слегка вылетела из реальности. В первый день после «Бессонной ночи», посвященной созданию книги, он просто прочитал мне лекцию, настоял на отдыхе, но был проигнорирован. На второй вечер он действовал радикально, заявил, что знает занятия получше для ночного времени суток, обнял сзади за талию, подул мне на ушко и, в целом, сдул меня из астрала. «Наверное, я впервые в жизни так мямлила и краснела. Этот мужчина умел добиваться своего. Большую часть ночи я проспала, но все равно рисковала попасть под очередной штраф». «Что ж, мы говорили об ульхах. Что вы можете о них сказать?» Аудитория была выстроена в виде амфитеатра с расположенными на разных уровнях столами и скамьями за ними. Вместо обычной доски материал демонстрировался в виде иллюзорных проекций — И сейчас Лемон указала мне на изображение порождения больше напоминающего летучую мышь с обрезанными крыльями и лишённую волосяного покрова. «О, так это бездарник», — выдохнула я с облегчением. «Тупой, неповоротливый, можно два раза выбить глаз пяти метров, прежде чем он тебя заметит. Их мало, ещё и жрут их все, кому не лень. Но мы их не обижаем, по их следам можно найти бедовяшку. Очень редкий, но отдельный ингредиент. Бездарники имеют иммунитет к его яду и спят в его листве. Я говорила не об этом. Кашлянула Лемон, но злиться перестала, даже рассмеялась. Нет, я слышала, что в разных регионах им дают разные имена. Бездарник, видимо, потому что не опасен и не управляет мглой. В том числе еще и глупый, подтвердила я. Рекрут. Она многозначительно замолчала. Вуд. Джослин Вуд рекрут вот напишите доклад по учебнику житейские премудрости соседства с порождениями мглы в качестве наказания за сон во время лекции но если работа выйдет объемная я засчитаю ее за курсовую есть страж лемон с трудом удалось скрыть расстройство лучше бы мне снова запретили покидать академию все равно некуда ходить а теперь придется корпеть над курсовой ты что меня не разбудила прошипела я соседке. я тебя все пары бужу буркнула в ответ Мелисса. Нечего по ночам в Астрале торчать. Тихо, провыв поднос, я придвинула к себе учебник, оценивая фронт работ, и с грустью отметила, что встречала в лесах половину из представленных порождений. Тут не курсовая, а целая диссертация нужна, чтобы прослыть специалистам в истреблении тварей и мглы в бытовых условиях. «Если ты опять задержишься в Астрале до полуночи, я стащу тебя с Годриса», пригрозила демоница, когда пара завершилась. Или от твоего имени отправлю комплект твоего белья Вилдберну. Пусть озаботится ночными делами жены. Заявила мстительно, наблюдая, как я начала краснеть при воспоминании о нескольких особо ярких образах, которые создала для меня дополнительно модистка. По ее словам, они такие тонкие, чтобы не было видно под вечерним платьем. Но куда носить такой наряд и, соответственно, белье, я не знала. А, впрочем, не собиралась. Однако не отметить красоту не могла как и Мелисса с Викторией, которые относились к таким комплектам проще, потому заказали и себе подобное безобразие. А младшая Виллд Берн в стремлении отвлечься и в своем недовольстве поведением Дингл решила полностью обновить гардероб, еще и в стиле, который избрала я. У Меган вдруг прибавилась работы. «Тогда я отправлю твое белье Остину». Решила не оставаться в долгу и тоже пронаблюдала, как багровеет от злости и смущения Мелисса. «Я просто за тебя переживаю, Джо!» — буркнула она. «Книга не убежит!» «Я так долго к ней шла, еще несколько дней и она будет готова. Она может быть готова и через неделю, от этого ничего не изменится!» «Знаю!» — я его надула губы. «Но хочется!» — вздохнула, а демоница привычно закатила глаза. В целом день проходил спокойно, как и предыдущие. Мы вливались в учебу, постепенно знакомились с новыми дисциплинами. Волнения первой недели в Академии практически остались позади, не считая одного момента. Именно сегодня пугающий следователь решил напомнить о себе. Видимо, посчитал, что дал мне достаточно времени на раздумье. Так оно и было. Страх разоблачения прошел. Я досконально изучила переданный им материал и пришла к правильному, на мой взгляд, решению. Ланкастер связался со мной во время обеда, попросил выделить ему время и сообщил, что будет ждать меня в той же аудитории, где прошел наш первый разговор. Мелисса порывалась отправиться со мной, да и Джереми ворчал, чтобы не ходила одна, но я успокоилась и не собиралась позволять себе страх перед этим драконом, тем более Итан говорил, что ему можно доверять. Еще раз добрый день, рекрут вот». Следователь в моем ожидании сидел на подоконнике, задумчиво глядя в окно. Теперь же он поднялся и скупо улыбнулся, ожидая, когда я войду и закрою за собой дверь. «Добрый жрец Ланкастер». Сегодня он выглядел в точности, как в нашей прошлой встрече. Шитая по заказу форма, сидела безупречно на подтянутой фигуре, волосы слегка отведены от лица в идеальной прическе. Зеленые глаза смотрят остро, будто готовые прорваться и в сердце, и в душу. Что вы решили? Следователь приблизился, видимо, специально, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Это артефакт, который вы мне дали. Я тянула время, раздумывая, как начать разговор. И пока просто возвращала ему его вещь. Познавательное чтиво. Особенно мне понравились выдержки из закона, подготовленные специально для таких, как я. «Нужно быть во всеоружии?» Усмехнулся он, чуть прищурив глаза в задумчивости, словно не знал, чего от меня ждать. «Скажите, чего вы на самом деле хотите? Выслужиться? Набрать виноватых? Что будет с теми, кто лишь случайно коснулся этой истории? За кем не стоит могущественная семья?» «Ректор Вуд. Род Ланкастер имеет высокое положение и безупречную репутацию. Я работаю в этой сфере 10 лет. Мне не нужно выслуживаться, пускать пыль в глаза, если вы опасаетесь, что в подобных стремлениях я пренебрегу чьими-то правами. Я обязан найти артефактора. Он опасен. Думаю, вы видели, насколько». Он смотрел четко в мои глаза. Мне казалось, хотел, чтобы я ему верила. Но он и так больше меня не пугал, как в первую встречу. Тогда я была еще под впечатлением от событий ночи, боялась подставить и себя, и Викторию, и Уэсли, и ее беспечных друзей, ведь не знала их мотивов. Может, они и сами лишь нашли артефакт. Вряд ли при подобных свойствах он такой дешевый. Только переданные мне материалы помогли осознать серьезность ситуации. И да, Итан сказал, что Ланкастеру можно доверять. Я не буду с вами разговаривать, сообщила прямо. Уверена, вы проводили много. «Допросов, умеете давить на слабости и прочее. Не хочу чувствовать себя виноватой за то, к чему практически не имею отношения». Рекрут вот, прошу не отказывать мне». «Я не отказываю», — прервала его, вытаскивая из кармана конверт. «Мои показания здесь. Большего вы от меня не услышите». Гулко выдохнув, он принял конверт, открыл его и вчитался в строчки моего рассказа. Я сочиняла его про себя несколько дней, прежде чем сесть за написание. Старалась не вдаваться в подробности, не писать лишних имен, но дать следователю нужную ему информацию. «Что вы скажете Эйтону?» — уточнила я, отрывая его от чтения. Этот вопрос пугал. У нас с фиктивным мужем только наладилось общение. Не хотелось бы, чтобы эта история пробежалась между нами холодком. Тем более впереди совместные выходные, которых, если честно, я очень боялась. Остаться наедине с мужчиной, заинтересованным мной мужчиной, который привлекает меня. Ничего провокационного. Ланкастер вновь посмотрел в мои глаза, как мне показалось удовлетворенно. Не в моих правилах подставлять представительниц прекрасного пола. И улыбнулся внезапно галантно. Наверное, он пользовался популярностью у женщин. Хорошо, хоть на него не реагирует резерв, и сам Ланкастер не проявляет ко мне интереса. Жаль, если я вас разочаровала. Разочаровали? Нет. На этот раз он меня перебил. Я доволен разговором, Рекрутвуд, и рад, что вы пришли к правильному решению, даже при возможном вреде себе. Итону повезло. «При чем тут?» — смутилась я. «Очень надеюсь, что это не напускное. Мне дорог друг». Изумрудный взгляд снова стал бритвенно острым. «В таком случае Итону, скорее всего, повезло с вами». Это странное отступление встревожило, но я постаралась придать голосу твердость. «Мне пора. До встречи, Рекрутвуд». До встречи, жрец Ланкастер. Не без облегчения я покинула кабинет и понеслась прочь, пытаясь унять бешеный стук сердца. Вроде старалась держаться весь разговор, но под конец следователю все же удалось вывести меня из равновесия. Именно поэтому я написала показания, чтобы избежать провокаций. Не вышло. Джослин. Мелиса перехватила меня за поворотом. Как все прошло? Джереми вцепился в мою вторую руку. Все хорошо. Искреннее участие в их глазах развеяло мою настороженность. Я улыбнулась друзьям с благодарностью. Няня далеко, но в моей жизни появились те, кто готов поддержать. Жаль, нельзя быть с ними до конца откровенной, но и того, что есть, даже слишком много для такой, как я. Я отдала показания, возможно, он даже не сообщит Итану. Впрочем, это станет ясно завтра, когда Итан повезет меня к себе. «Твоя комната!» Итан открыл передо мной резную дверь из темного дерева. Портьеры распахнуты, пропуская в богато обставленное помещение солнечный свет. Бежевые обои в мелкий цветочек, изящная мебель с мягкой обивкой в том же тоне, ворсистые ковры на отполированном до блеска паркете. Все дышало роскошью. Я невольно ощущала себя неуютно, но стоит отдать должное Вилдберну. Он сделал все, чтобы это чувство было максимально слабым. Лично забрал меня из комнаты в академии. За неспешной беседой мы дошли до ожидающей нас машины с Уэсли за рулем. Следом был обед в уютном ресторане и неспешная прогулка по центру, после чего мы также пешком дошли до квартиры Итона. Само собой, идти пришлось недолго. А теперь он провел меня в выделенную комнату. «За дверью твоя спальня. Там ванная комната. Твоя сумка ждет возле кровати». «Спасибо». Я неуверенно вошла в помещение. «Расслабься и отдохни, Джослин. Квартира моя, здесь никого не бывает. Все помещения свободны для перемещения. Прошу только быть осторожной с документами в моем кабинете». «Ты говорил про библиотеку?» «Она на первом этаже. Найдешь, когда будешь гулять. А я пока оставлю тебя. Мне нужно в здание совета». «В смысле, ты оставишь меня тут одну? В своей квартире?» Я развернулась к нему, широко распахнув глаза от удивления. Сегодня он оделся не по форме, но представительно. В костюм тройку, идеально сидящий на подтянутой фигуре. Синий оттенок идеально оттенял цвет волос и глаз дракона. И не любоваться ему давалось только сейчас, в момент шока. Да и я сама облачилась в один из нарядов, пошитых мне Мэган. Выбрала клетчатые брюки, облегающий пиджак, удлиненный по спине и в зеленую блузку с легким жабо. Образ мне нравился, отметил его и Итан. «Думаю, тебе так будет легче». Мягко улыбнулся он и на этом действительно оставил меня одну. Без него я свободно изучила выделенные мне комнаты, а про себя размышляла, как дальше пройдет день. Он уже не соответствовал всем моим ожиданиям. он был простым. У нас имелись темы для разговора, и это способствовало нормальному общению. Муж рассказывал мне об астральной книге, делился хитростями, и мы то и дело переходили к личному — но невинному. Например, я теперь знала, какие каверзы устраивала брата Виктория и убедилась в том, что он очень любит младшую сестру. А вот про родителей он рассказывал с неохотой, потому я не расспрашивала. Да и он старался не касаться болезненных для меня тем. Теперь же мне предоставлена в пользование целая роскошная квартира. Как относиться к этому? Итан не пытался бросить мне пыль в глаза во время прогулки, Мы именно гуляли, сидели в вполне обычном ресторане, где не было пугающих сотен приборов для каждой разновидности блюд. Более того, мы ели мясо руками, и нам было комфортно, потому я на подсознательном уровне чувствовала, что он не демонстрирует свое богатство, а просто дает мне время привыкнуть. Только к чему на самом деле? Что еще ты понимаешь, Джослин? Мелькнул в мыслях, заданный Итоном вопрос, и, показалось, на губах вспыхнул жар его поцелуя. К лицу моментально прилила кровь. Я совершенно ничего не мыслю в отношениях, но действительно понимаю, к чему все идет. Итан не скрывает интересы или желания, сложно понять. Зато я еще помнила вопрос Калиба о том, как проходит соблазнение жены. Шутил ли он тогда, подтрунивая над другом, Или они обсуждали личную жизнь? Может, Итан просто не желает целый год проводить без женщины, потому что ли обходительно терпелив? Или мне предстает он настоящий? Как разобраться и стоит ли? Я знаю только одно: чем ближе Итан, тем ему легче дотянуться до моих тайн и моего сердца. Мучительно размышляя на тему, в которой мне явно не хватало опыта. Я освежилась после прогулки и переоделась в легкое домашнее платье синего цвета в милый абстрактный узор, после чего отправилась изучать квартиру, раз мне разрешили. Итан жил роскошно. В его личном распоряжении были целые апартаменты с кабинетом и просторной купальней, и помимо них имелись комнаты для гостей. Наверху отыскалась оранжерее, но прохлада осеннего дня тянула в тепло. На первом этаже нашлись кухня — Две гостиные, столовая и вожделенная библиотека. Последнее помещение не захотелось покидать. Четыре стеллажа до самого потолка занимали книги, а по центру комнаты расположились удобный столик, кресло и диван. Наверное, полчаса я просто ходила по помещению, изучая корешки книг, пока не подобрала что-то себе по душе. Потом же совсем расслабилась, сняла туфли, вытянула ноги и уселась на диване, обложившись различными томиками. Вскоре в комнату заглянул Уэсли. Сказал, что привез еду и даже принес мне перекус с чайничком чая. И еще предложил вино. Похоже, меня долго будут преследовать шутки на тему алкоголя. А когда совсем стемнело, появился Итан. Я была так увлечена чтением, что не увидела, как он вошел, зато ощутила его запах. Пусть аромат дракона наполнял все помещение, но в эти мгновения он стал особенно ярким. Как проходит выходной? Дракон замер в дверях, привалившись к косяку плечом. Он предстал в свободной белой хлопковой рубашке на выпуск, первые три пуговицы которой были расстегнуты и в легких серых брюках. Волосы спадали на высокие лопа, а повязка отсутствовала. Радужка тронутого углой глаза была абсолютно черной, полностью сливаясь со зрачком, что выглядело немного жутко. На твердых губах обозначилась легкая улыбка. Спокойно проходит. Я выпрямилась. Попыталась опустить ноги. «Джослин!» — он остановил меня жестом. «Что ты? Я только рад, что ты чувствуешь себя свободно!» Он направился ко мне, и лишь тогда я заметила, что в его руках два бокала и бутылка вина. Он присел на другой край дивана, расставил всё на столике и разлил напиток. «Я не уверена», — пролепетала, когда он протянул мне фужер с вином. «Оно легкое, пожал плечами Итан. «И если боишься за свою честь, то зря». Не в моих правилах пользоваться слабостью девушек. Если хочешь избежать моего внимания, достаточно просто перебрать. Это будет легко, я не умею пить. Рассмеялась чуть нервно, но все же осторожно отпила из бокала. Напиток оказался чуть терпким, но сладким, с ванильными нотками, что весьма удивило. Редкость из тренаты. Решил, что вечер с женой — хороший повод. Вино из страны демонов? Я кашлянула от шока. Оно же, наверное, стоит, как вся эта квартира. Больше, рассмеялся Эйтан, чуть приблизившись, и мои стопы коснулись его бедра. Но это просто вино Джослин, и даже не самое дорогое в Тринате. Просто его сейчас не достать, потому и редкость. И все равно, я сделала еще один глоток, стараясь запомнить необычный вкус. Я просто и берег его до свадьбы признался он, дернув подбородком, и только сейчас осознал, что никогда не представлял этого момента. «Ты же планировал брак с Элизой». Я попыталась подобрать под себя ноги, но Итан положил ладонь на мою щеколотку, а потом еще приблизился, перекладывая мои ступни себе на колени. Если он пытался меня смутить, у него получилось. «Не совсем. Планировался мой брак с Элизой, и я отложил размышления о нем как о давно спланированном событии» и, оказалось, совсем не узнал девушку, с которой собирался связать жизнь. «Пожалуй, и за это мне стоит сказать спасибо тебе и Роксане. Вы спасли меня от этого брака!» Мрачно хмыкнул он. «Что-то не так, Итан? спросила я осторожно, заметив, что муж не в духе. «Пара неприятных встреч, ничего особенного». Он сделал несколько глотков и поставил бокал на стол. «Расскажешь?» — зачем-то предложила я. «Хотела бы сказать, что дело в вине, но два глотка даже не защекотали нервы. Что уж говорить про удар по голове? Если только ты хочешь испортить вечер рассказом о столкновении с отцом Элизы, язвительных комментариях Морриса и очередной ссоре с моим отцом...» Он заглянул в мои глаза с ожиданием. «Я выслушаю, если хочешь выговориться», — произнесла после секундных раздумий. «Итан с самого начала поддерживал меня, помогал, обеспечивал, что уж...» и ничего не просил взамен, кроме нормального отношения. Про себя я еще наивно надеюсь, что он имел в виду дружбу, но даже приятельские отношения предполагают взаимную помощь. Пусть она и будет проявляться лишь в молчаливом присутствии. Ему вряд ли нужны советы. Да и что может посоветовать первокурсница взрослому мужчине? Но я могу молча поддержать, встать на его сторону хотя бы в разговоре. Тут нечего рассказывать. Воттерборн злится. И гордость берет, и не хочется упускать выгодную партию. А я больше не намерен обсуждать возобновление помолвки Моррис. Он просто гад, если честно. Моррис? Такой темноволосый и с тростью? Так он пристал к первокурснице? Похоже, Калиб поделился с ним той историей, но без подробностей. Да, он. Значит, ты знаешь, какой он, и понимаешь, что я еще мягок в его отношении, усмехнул Сейтон. «Твой отец злится из-за брака? Он в бешенстве и забывает, что я давно не рекрут, сам себя обеспечиваю и слушаю его из уважения». «Мне жаль, Итан, что из-за меня у тебя проблемы. Разве ты бы предпочла, чтобы я женился на Элизе?» Криво улыбнулся он. Вспомнилась сцена, что мне предстала в кабинете. Элиза возле стола, красивая, злая, взъерошенный Итан и алый след помады на его подбородке. В груди поднялась злость иррациональное, ведь я не имею никаких прав на этого мужчину. Точнее, имею, но только на фиктивных документах. — Джослин, — позвал Итон, и я вскинулась, встретившись с его испытующим взглядом. — Она тебе не подходит. Нашлась я с ответом, снова прильнув губами к бокалу в медленном глотке, чтобы собраться с мыслями. — А кто мне подходит? — повеселил он. — Однажды наш брак завершится. Кого ты видишь рядом со мной? Более смущающего вопроса он просто не мог задать, и однозначного. Я не могла представить его с кем-то. Итан вдруг потянулся ко мне, забрал мой бокал и поставил на столик рядом со своим. «Думаешь, мне хватит?» «Нет, хочу поцеловать жену, пока она не опьянела», — прямо сообщил он. Одну мою ногу прижала к спинке дивана его бедром, вторая соскользнула на пол, когда Итан подался ко мне, опёршись рукой на подлокотник возле моего плеча. Подол платья соскользнул с колен. Дыхание сбилось, и я поняла, что так и не научилась противостоять фиктивному мужу, потому что вместо того, чтобы остановить его, я с замиранием сердца ждала, что будет дальше.